Миккан, стадия 17 Он вернулся в Хадиджу, его сердце вздрогнуло, когда он увидел, поэтому я отложил от его ужаса и пошел к нему враг Кубин-Нафал, поэтому он сказал ему, что это пророчество